На золотом острие древка развивался длинный рыжий конский хвост, хорошо известный всем старым монголам, соратникам непобедимого Чингисхана. «Это Батухан!» — завыла толпа. «Это Батухан!» — сын Джучи, внук Чингизов. Под ним Сетер, белоснежный конь великого бога войны Сульде. «Веди нас в бой, Батухан!» Утреннее солнце ярко освещало золотой шлем Батухана. Его кольчатую броню и плясавшего горячего жеребца с огненными глазами. Батухан натянул золотые поводья и поднял над головой кривую саблю. Слушайте, смотрящие мне в глаза моей богатуры! крикнул он сильным, звучным голосом, и равнина затихла. Великий дед мой, священный потрясатель Вселенной, приказал мне завоевать все земли на Западе до последнего предела. Я клянусь, что с вами, непревзойденные в храбрости богатуры, я сделаю это и проведу кровавую огненную тропу до конца вселенной. Гул радостных восклицаний прокатился по рядам воинов и затих. Я обещаю, что шелковыми тканями оберну животы моих воинов. Я захвачу сотни тысяч быков и баранов и буду кормить мясом досыта все войско». Я обещаю, что каждый получит новую шубу. Впереди богатые страны, где народы разленились от спокойной жизни. С вами, непобедимые богатуры, я покорю трусливые, не умеющие драться народы. Ваши плети будут гулять по их жирным затылкам. Крики снова пронеслись по равнине. Ты настоящий внук потрясателя вселенной. С тобой мы покорим все народы. Клянусь еще в одном — Я не забыл своих врагов. Я разыщу тех ночных желтоухих собак, которые задушили моего отца, и я сварю их в котлах живыми. Хотя бы виновником оказался мой брат. Клянусь, что и с ним я поступлю так же. Больше медлить мы не будем. Завтра на рассвете выступаем в поход. Первый сбор всего войска будет на берегах Великой реки Итиль. Оттуда начнется буйная и веселая охота на племена и народы. Там я выпущу в бой моих смелых орлов и кречетов. Каждый кипчакский род, каждое колено выкрикивало свои боевые ураны. «Манатау! Карабура! Амаджул! Уйбас! Дюит! Эбуганам! Кайшуляем!» А новый Джихангир, повернув плясавшего белого жеребца, медленно подъехал к Юрте Сабудай-Богатура. Несколько ханов подбежали к нему, ухватили золотой повод, коснулись стремени и терлись бородой о замшевый сапог Бату-хана. «Умоляем тебя, великий Джихангир, сойди с коня, сядь на трон, который отныне принадлежит тебе. Радуясь твоему избранию, мы устроим торжественный пир. Все ханы и кипчакские султаны хотят поцеловать перед тобой землю, И выказать тебе преданность и усердие». Батухан снисходительно улыбнулся и соскочил с коня. Ханы расступились, давая ему дорогу к узорчатому ковру перед золотым троном. Но молодой воин с белым тюрбаном на длинных черных кудрях, грубо расталкивая ханов, бросился вперед и заградил копьем доступ к трону. «Назад, Батухан, смотри, что ожидает тебя». Он силой метнул копье в середину узорчатого пестрого ковра перед троном, и копье, пробив ткань, исчезло. Воин схватил ковер за край и отвернул его. Под ковром зияло черное отверстие глубокого колодца. Батухан скрикнул. «Арабша, за мной!» Бросился к юрте Сабудай-Богатура и исчез за входной занавеской. «Какие хитрые злодеи!» Какие желтоухие собаки могли подготовить такую западню? Шептали ханы и теснились к колодцу, стараясь в него заглянуть. сабудай богатур идет, пронесся гул толпы. Старый сгорбившийся полководец на кривых ногах со скрюченной правой рукой медленно подходил к трону. Вытаращенным, не моргающим левым глазом он обвел безмолвную толпу ханов и гостей. Два дня я отсутствовал, и не досмотрел, как черные ночные мангусы подрыли западню возле стоянки Джихангира. Пока я жив, этим ядовитым чудовищем не удастся погубить молодого вождя, назначенного священным правителем. Я вырву клещами языки всех, кто готовит ему гибель. Посмотрю, будут ли они так же храбры со мной, как были хитры, готовя западню. Мы не станем медлить, мы выступаем в поход не завтра, а сегодня, сейчас. Сворачивайте шатры, седлайте коней, нукеры, зажигайте костры. Кряхтя и еще более согнувшись старый полководец повернулся и медленно заковылял к своей юрте. Ветер стих, и в неподвижном воздухе над курганом потянулись к небу девять столбов дыма. Это расторопные нукеры, тубудая богатура, Разожгли приготовленные заранее костры, бросая в них сырую солому, извещая все кочевые племена, что начался великий поход на запад.